психического отражения. Другая сторона состоит в том, что психическое отражение, в отличие от зеркального и других пассивных форм отражения, является субъективным, а это значит, что оно является не пассивным, не мертвенным, а активным, что в его определение входит человеческая жизнь, практика, и что оно характеризуется движением постоянного переливания субъективного в объективное. Леонтьев. Психический образ и модель в свете Ленинской теории отражения. Вопросы психологии 1970. Номер 2, страница 37. Указанная особенность психического отражения дает человеку возможность целенаправленно и активно воздействовать на свое физическое и психическое состояние избирательно ориентируя отражательную функцию психики на определенные внешние или внутренние объекты. При этом весьма важно представлять, каким путем протекает сам процесс переливания субъективного в объективное. Узловым моментом, психическим толчком, дающим начало адекватным внутренним процессам, а затем и видимым внешним проявлениям, является чувственный образ. Для этого воображаемый образ должен быть не бледным и мимолетным, а, возможно, более живым и устойчивым. Он должен являться объектом живого, пристального и более или менее длительного внимания, ибо лишь тогда он приобретает те же активные свойства, которыми обладает и соответствующий реальный объект, и, следовательно, вызывает объективные изменения в организме. Используя эту эмпирически найденную закономерность, закаленный и привыкший к холоду тибетской йог, отключив внимание от реальных раздражителей и активировав в памяти чувственный образ ранее испытанного зноя, получает возможность произвольно расширить кровеносные сосуды, интенсифицировать обмен веществ, а следовательно и максимально повысить теплопродукцию организма. Немецкий врач Линдеман, в одиночестве переплывший в надувной лодке Атлантический океан за 72 дня, высказывается в этом отношении вполне определенно. Специальные упражнения, включающие представление об ощущении тепла в теле, пишет он, защитили меня от болезненных нарывов, неизбежных при длительной неподвижности и долгом воздействии морской воды. Линдеман, аутогенная тренировка Москва, 1980, страница 20. Нередко эта закономерность используется человеком интуитивно в трудных обстоятельствах. Примером необычайной действенности воображаемых образов могут служить особенности артистической биографии Певцова. В детстве он был большим заикой. В школе даже не мог отвечать вслух уроки и писал свои ответы на доске. Когда он заявил близким, что хочет стать актером, его назвали сумасшедшим. И смеялись над тем, что Заика хочет играть на сцене. Тем не менее, он начал упорно тренироваться. И путем внутреннего волевого напряжения, фантазии и воображения пытался привести себя в состояние, при котором речь была бы нормальной. Вспоминая свои недавние работы на сцене, благополучные и неблагополучные, отмечал он впоследствии, я пришел к заключению, что в тех случаях, когда творческое мое воображение было настолько сильно, что переселяло всего меня в какой-то другой образ, с другой судьбой, с другими чертами характера, с другой манерой говорить, или, если сказать иначе, когда благодаря творческому воображению я делался кем-то другим, Говорил текст, идущий органически от этого другого, как слова ему принадлежащие, я не замечал, что я тружусь, что я певцов, кого-то изображающий как исполнитель. Сила воображения побеждала этот недостаток. Певцов. Литературное наследие. Воспоминания о певцове. Москва, 1978, страница 17. Именно высокоразвитое и организованное воображение, способное длительное время удерживать в центре внимания представляемый образ, помогло Певцову не только преодолеть невозможное, но и внести большой вклад в